Глава десятая. Настойка чаровника. Поразительно, но кормилица не спорила. Пожав плечами, она приказала идти за ней. Я не настолько наивная, чтобы счесть это добрым знаком. Наверняка дракон и сам пожелал меня видеть. Но старуха обставила все так, словно она оказала мне милость. Хоть в такой малости, но я зависела от нее. Кормилица вела меня прямиком к дракону, который всего час назад на моих глазах Убил десятерых. Что я чувствовала в этот момент? Да, я умирала от ужаса. И только твердая уверенность, что без моей помощи Иридия не очнется, толкала меня вперед. Дракон был в том же зале, где я его поцеловала. Одно это сбивало боевой настрой. Я дрожала, как лист на ветру при взгляде на его широкоплечую фигуру. Что ему стоит снять повязку и оборвать мою жизнь? Тот факт, что я нужна для давления на отца – призрачная надежда. «Вот», – указала на меня кормилица, – привела девицу. «Благодарю», – кивнул мужчина. «Теперь можешь идти». Старуха ушла, и мы остались вдвоем. Впервые на моей памяти. Это тоже не предало мне смелости. Я не знала, с чего начать разговор. С требований, угроз или сразу с мольбы. Сложный выбор. Пауза затянулась. Я стояла и молчала, глядя в район груди дракона, где, предположительно, находилось сердце. Есть ли оно у него? Во время танца я вроде ощущала его стук, но это ничего не значит. Мужчина тоже не спешил нарушить тишину. Он изучал меня. Ни одна повязка не скроет его интерес. О чем он размышляет? Я догадывалась. Потому что мои собственные мысли то и дело ускользали в том же направлении, к нашему поцелую, тому единственному, что состоялся в этом зале. Губы ныли, помня, как дракон сминал их. Кожа пылала, точно он все еще касался ее. Я не хотела думать об этом, не хотела об этом помнить, но ничего не могла с собой поделать. Рядом с драконом я теряла контроль даже над своими мыслями. «Ты о чем-то хотела поговорить со мной, Миланте? Дракон первым нарушил затянувшееся молчание. Я поморщилась, услышав прозвище. Он нарочно изводит меня им. Но сейчас не время для мелких споров. Есть дело поважнее. «Действительно хотела об Иридии», – произнесла я. «Вот оно что», – усмехнулся мужчина. «Решила попросить прощения за обман?» Я захлопала ресницами. С этой точки зрения ситуацию не рассматривала. Он в самом деле ждет от меня извинений. Вижу, что нет, вздохнул дракон. Так что тебе нужно? Иридия больна. С ней творится что-то ненормальное. Она сама на себя не похожа, произнесла я. И в этом ваша вина. Ошибаешься. В этом виновата ты. Меня даже рядом не было, когда это с ней случилось, возмутилась я. Это неважно. Ты предложила сделку. Себя? в обмен на жизнь княгини. Но я не получил ни того, ни другого. «Поэтому вы забрали Иридию», – догадалась я. «Будем считать это компенсацией за сорванную сделку». К тому же я не поил девушку на чаровника Она сама выпила ее по ошибке. «Предлагаю еще одну сделку», – сказала я. Голос почти не дрожал. «Нет уж, покорно благодарю», – покачал головой дракон. С теми, кто играет нечестно, я сделок не заключаю. Но вы еще не выслушали условий. Меня они не интересуют. Мужчина повернулся ко мне спиной, намекая, что разговор окончен. Но я не собиралась сдаваться так легко. Иридия умрет! воскликнула я. Вовсе нет, чаровник не смертелен, но если вовремя не выпить противоядие, то будешь до конца дней растением, равнодушным ко всему. Вы сами сказали. Существует противоядие. Дайте его мне. В обмен я сделаю все, что пожелаете. Дракон медленно, словно нехотя обернулся. У меня нет противоядия. Оно крайне редкое. Скажите, где его взять? Я сложила руки в умоляющем жесте. К счастью, его добывают здесь, неподалеку от Марабатура, на вершине вулкана. Но достать его очень сложно. Многие, кто ходил за ним... Не возвращались. Никто не рискнет с собой из-за пленницы. Я сама пойду за ним. Подвергнешь себя опасности ради той, кто ниже тебя по статусу? Приподнял брови дракон. Она моя подруга. Статус не имеет значения. Весьма благородно. Мужчину явно поразил мой ответ. Когда я отправлюсь? Дракон молчал, принимая решение. Наконец он отрывисто кивнул. Допустим, Я позволю тебе попытать счастье с противоядием. Но я тоже хочу получить что-нибудь взамен. Я вздрогнула. Руки сами собой взметнулись к груди, прикрывая вырез платья. «Нет уж», — хмыкнул дракон, — «эту награду ты мне уже обещала. Я понял, что обман означает отказ. Я способен услышать «нет». Меня интересует другое. «Что же?» Я вздохнула с облегчением. Чудовищу больше не нужно мое тело. И вместе с тем тряслась от страха. Что он пожелает взамен? В твоем княжеском роду все земляные маги. И сильные. Наш урожай гибнет. И ты в состоянии это исправить. Накормить людей. Спасти жизнь. Все, что от тебя потребуется, немного земляной магии. Я стиснула челюсти. Просьба дракона была пустяковой. Но именно этого я не могла ему дать. Я ущербная княжна. Во мне нет ни капли земляной магии. Как и любой другой. Во мне вообще ничего нет. Я пуста и бесполезна. Это мой огромный изъян. И большая тайна, известная лишь самым близким. Никто не должен знать, что в княжеском роду появился не маг. — Хорошо, — кивнула. — Я сделаю то, о чем вы просите. Это была ложь. «Наглое и осознанное. Но на кону жизни Ридии. Возможно, потом дракон убьет меня за очередной обман или подвергнет пытке, например, сдерет заживо кожу. Он будет в своем праве, но сейчас я спасу подругу». «Только с одним условием», — добавила я. «Сперва я дам Иридии противоядие. Сразу после того, как она выздоровеет, я помогу вашим посевам». «Договорились», — согласился дракон. Ему было невдомек, что я пустышка, ведь ничего подобного не случилось на всем протяжении княжеского рода. Мой позор уникален. «Тебе лучше переодеться во что-то более подходящее», добавил мужчина. «Дорога предстоит тяжелая». Под удобной одеждой мужчина подразумевал шаровары и рубаху с длинными рукавами. Их принесла служанка, и я переоделась в своей комнате. На мою удачу княгиню к этому времени увели. Подозреваю, она бы меня отговорила. Не удивлюсь, если о ее отсутствии позаботился лично дракон. Я не могла отделаться от мысли, что он меня испытывает. И этот поход за противоядием – наказание. Его единственная цель – преподать мне урок. Ни за что не поверю, что во всем Марабатуре не найдется нескольких капель противоядия от чаровника. Страж проводил меня во двор. Там ждал дракон, верхом на чудовищном подобии лошади. Зверь был огромный, черный. Из его ноздрей валил пар, а под кожей струилась не кровь, а раскаленная лава. «Иди сюда», — дракон протянул мне руку. Я осторожно приблизилась, присматриваясь к животному. В его боках отражался свет, словно тени из плоти и крови, а из металла. Это существо создали не боги. Оно не было живым, но и мертвым его не назвать. «Мы поедем на этом?» Моим первым порывом было отказаться, но я вспомнила об Эридии. Если я струшу, она до конца жизни останется безвольной куклой, растением в образе человека. Подруга никогда больше не улыбнется, не поддержит меня в трудную минуту, не поведает о своих горестях и не послушает о моих. Этого нельзя допустить. Я обязана ей помочь. В конце концов, она пострадала по моей вине. Мысленно пообещав себе быть храброй, я вложила пальцы в ладонь дракона и в ту же секунду взмыла в воздух. Мужчина дернул меня вверх и на себя. Мгновение, и я сижу перед ним. Дракон придерживал меня за талию, управляя конем при помощи ног. Я сидела ровно, словно кол проглотила. Все силы тратила на то, чтобы как можно меньше соприкасаться с мужчиной. Но на одной лошади это было неизбежно. Мы то и дело терлись друг от друга в таких местах, о которых и подумать нельзя, не покраснев. Едва выехав за ворота, мы пустились в скач, и мне стало не до неловкостей. Я сама, что есть силы, прижалась к дракону и вцепилась в седло. Это была самая дикая поездка в моей жизни. Ветер хлестал по лицу и свистел в ушах. Он был так силен, что наворачивались слезы, и я зажмурилась. Еще и затем, чтобы не видеть, как конь перескакивает с камня на камень, частенько балансируя на грани обрыва. Подъем, на который у нас ушли сутки, он преодолел за полчаса. Правда, он спускался, но что-то мне подсказывало, что и на обратном пути конь будет таким же резвым. Затем мы неслись по выезженной вулканам равнине. Копыта поднимали в воздух столбы пыли и пепла. Позади нас образовался смерч. Мы мчались напрямик, как выпущенная из лука стрела, и вскоре добрались до цели, подножия вулкана. Дракон первым спрыгнул на землю. Я же, оглушенная бешеной скачкой, никак не могла прийти в себя. На вершине этого вулкана единственное месторождение Сиеры, редчайшего природного лекарства. «Всего одна капля способна излечить от любого яда, даже смертельного. Возьми». Мужчина протянул мне стеклянную колбу. Та легко поместилась в кулаке. «Собери Сиеру в колбу. Она вылечит твою подругу. Другого лекарства от черовника нет». Я сжала колбу в ладони. Дракон помог мне слезть с коня. Поставив меня на землю, он спросил, «Не передумала?» Я окинула взглядом бесплодную долину, кратер вулкана, что скрывался где-то вверху за тучами испарений, склон, по которому бежали реки лавы, и покачала головой. Я готова. Тогда возьми флягу с водой. Дракон отвязал ее от седла. И прикрой голову вот этим. Он намотал на меня шарф, наподобие того, за которым прятала лицо Иридия. Побережем твою нежную кожу. Довольно. Я отпрянула от мужчины. — Лучше скажите, как я узнаю Сиеру. Она ярко-желтого цвета и жидкая. Скапливается в углублениях вблизи кратера. Я кивнула. — Ну что ж, пора. Развернувшись спиной к дракону, пошла вверх по склону. Сзади заржал конь. Он словно пытался меня образумить, а может, смеялся над моей самоуверенностью. Даже животное не верило в мой успех первые полчаса я шла довольно бодро, несмотря на жару, но минуты текли, и мне было все тяжелее. Подошва буквально плавилась, так высока была температура камня под ногами, дышалась с трудом из-за ядовитых испарений. Пологий склон становился все более отвесным, но я упорно поднималась, выше и выше, чуть ли не до самых небес, только здешние небеса страшнее, и жарче подземных владений Бога Смерти. Эти небеса пылают. Я иду прямиком в огонь. Где-то с середины пути я перестала соображать. Ноги передвигались сами собой по инерции. Пару раз я едва не сорвалась в пробегающую мимо лаву. Спасало меня лишь чудо. Словно чья-то рука поддержала в последний момент за локоть и вернула мне равновесие. За спиной я частенько слышала щелканье зубов и рык. Но, оборачиваясь, ничего не видела. «Это все ядовитый воздух», — решила я. Надышалась, будто мерещится всякое. Ни откуда здесь взяться живым существам. Никто не выживет в подобных условиях. Воду я выпила быстро, и теперь в горле пересохла. Пить хотелось невероятно. Но вулкан выжег всю влагу. Воздух царапал небо. Так много в нем было пыли. Я то и дело разгоняла руками туман, чтобы видеть, куда иду, но он становился все гуще. Я перестала верить, что выберусь отсюда. Возможно, я уже умерла. Мое тело лежит сейчас где-то на склоне, а душа продолжает упорно карабкаться вверх, еще не понимая, что усилия тщетны. Если дракон хотел проучить меня, он добился своего. В какой-то момент я споткнулась, упала и уже не могла подняться. Пришлось ползти на коленях, цепляясь пальцами за камни. Ладони ныли от многочисленных царапин и ожогов. Одежда превратилась в тряпье. Я была готова сдаться, но вдруг туман расступился, и я увидела его, кратер, огромное бурлящее нутро земли. То здесь, то там нарывами взбухала лава, а после, лопаясь, осыпала пламенными брызгами склон. Находиться здесь опасно. Того и гляди, попадешь под огненный дождь. С трудом я поднялась на ноги. Пошатываясь, осмотрелась. Где же Сиера? Я не видела ничего похожего. Горло подкатил ком. Неужели дракон обманул? Поступил со мной так же, как я с ним. Это было справедливо, хотя обидно. Облака на небе на миг разошлись. Словно сами боги приняли мою сторону, и решили помочь. Выглянуло столь редко и здесь солнце, и что-то блеснуло на склоне. Солнце исчезло так же стремительно, как появилось, но я уже двигалась к цели. В небольшой ямке собралась ярко-желтая жидкость. Мне удалось набрать немного в колбу. Дракон сказал, хватит капли. Закупорив колбу, я посмотрела на склон. Мне предстоял спуск, но я была так измотана, что не могла сделать и шага. Я раздобыла противоядие для Иридии, но не в силах его принести. Ноги подкосились. Я села прямо на землю. Жар вулкана сквозь ткань одежды опалял кожу, но я продолжала сидеть, прижимая к груди колбу с противоядием. Вдруг на руку упало что-то черное. Я с удивлением присмотрелась к крупинке, растерла ее по коже. Пепел. Ну, какой-то необычный более плотный, и кожу после него щиплет. Запрокинув голову, я взглянула на небо. Надо мной собрались свинцовые тучи, источник пепла. Он сыпал с неба, словно дождь. Его было так много, что день превратился в ночь, и все вокруг стало черно. Почему у меня ощущение, что это не к добру?